Выбор чрева Если ты не услышал слов учения И не сумел ими воспользоваться, Не проникся знанием и не стал им, Дверь чрева по-прежнему открыта И близится время войти туда, внутрь. Попробуй выбрать чрево. Сосредоточься на важности выбора Это твоя будущая жизнь Раньше всего ты увидишь знаки континента На котором тебе предстоит воплощение Если тебе суждено родиться На восточном континенте Ты увидишь большое озеро В котором плавают лебеди Не входи туда Там счастье и удобство Но слаба вера. Если рождение твое грядет в южном пределе, ты увидишь роскошные особняки и дворцы, если сможешь, войди туда. Если тебе суждено воплотиться в пределах западного континента, ты увидишь озеро, на берегу которого лошади щиплют траву. Не входи туда! Там изобилие и богатство, но вера не крепка. Если воплотишься к жизни в северном пределе, ты увидишь озеро, окруженное лесом, где на берегу пасутся коровы, не входи туда сейчас же. Там жизнь долга и много возможностей, но вера слаба. Если суждено тебе родиться божеством, ищущим утех, ты увидишь храмы, наполненные драгоценностями и золотом. Войди туда, если сумеешь. Если родиться тебе вечно враждующим гигантом, ты увидишь огромный лес и кольца огня, вращающиеся в противоположных друг другу направлениях. Не ступай в это место. Если тебе предстоит родиться в мире животной жизни, увидишь ты пещеры, глубокие ямы, завернутые в дымку или клочья тумана. Не входи туда. Если суждено тебе воплотиться в мире бродячих несчастливых духов, ты увидишь выжженные просторы, Пустыни, пустые равнины, непроходимые заросли, густые леса, Где деревья плотно стоят друг к другу, и неглубокие Долинки и впадины. Коль родится тебе в аду, ты услышишь чудное притягательное Пение, которое несет в себе силу кармы, тебя так и поведет Туда. Так и захочется пойти на эти звуки. Сопротивляйся изо всех сил. Это места, где черные дома, белые здания, черные дороги и глубокие ямы. Там ты будешь страдать веками от страшных всплесков жары и холода. Не ходи туда.